Глава девятая. И ещё я пела, но не так, чтобы очень, сказала Дина. Петь под пианино как-то совсем не здорово. В смысле, под оно получается так: ух! А пианино какое-то тихое. Под можно даже и слов никаких не знать, просто петь, и будет получаться ужасно здорово. А под пианино получается не здорово, потому что все слова этих романсов становятся слышны, а они дурацкие. «Хотите, я вам мелодично побулькаю?» — написал Мартин. Дина засмеялась. «А еще, — сказала она, получше устраиваясь на стуле и подсовывая под себя одну ногу, — я вломила Лу. Прям дала ему в ухо!» Мартин сделал большие глаза, и сквозь толщу воды они показались еще больше. Вообще-то Дина и Лу были друзьями не разлей вода. Но сегодня Лу попытался использовать Динину кошку Алису, в качестве экипажа для своего кошко-носителя бомбовоза Гордая Алиса была настолько возмущена, что расцарапала великому испытателю щеку. Затем она вырвалась, поволокла носитель бомбовоз за собой и носилась с ним по двору, пока не превратила главное великое изобретение века в ошметки. А ее гордая хозяйка Дина была, в свою очередь, настолько возмущена, что дала Лу ухо и попыталась засунуть эти ошметки Лу за шиворот. Мартин не одобрял таких методов решения конфликта. Он фыркнул, и золотые рыбки возмущенно замахали на него плавниками. «Это что за банка?» — спросила Дина и показала на большую банку из-под томатной пасты, наполненную водой. Банка стояла рядом с аквариумом, и золотые рыбки поглядывали на нее неодобрительно. «Это банка для цветов», — сказал Мартин. «Как только я выберусь из этой чертовой матрицы, я подарю вам букет цветов Дина». Что-то давно я не дарил вам букетов, дней пять или даже шесть. Бывает роза красной, фиалка голубой и так далее. — Спасибо огромное, — сказала Дина и поболтала пальцем в аквариуме, чтобы Мартину не было одиноко там сидеть. — Скажите, Мартин, вам когда-нибудь кажется, что все совсем не так, как надо, хотя все вроде бы именно так, как надо? И вы совсем не понимаете, что не так, потому что кажется, что все очень даже так, но на самом деле все очень даже не так. — Да, — сказал Мартин, — да, конечно. Скажем, когда я знаю, что вел себя по-свински, хотя об этом больше никто не знает. И ничего плохого от моего свинского поведения не случилось, но я все равно знаю, что вел себя по-свински. — Только не со мной, — сказала Дина. Со мной вы всегда ужасно милый. — Я люблю вас, Дина, — сказал Мартин. — Спасибо, миленький Мартин, — сказала Дина. — Правда, спасибо. — Спокойной ночи. Спите хорошо.